В октябре того года губернатор Баллок покинул свой пост и бежал из Джорджии. Разграбление общественных фондов, непомерные траты и коррупция достигли при его правлении таких размеров, что здание рухнуло под собственной тяжестью. Даже в партии Баллока произошел раскол. Столь велико было негодование публики. Демократы имели теперь большинство мест в законодательном собрании – И это означало лишь одно. Балак, узнав, что собрание намеревается расследовать его деятельность и опасаясь, что ему предъявят импичмент, то есть отрешат от должности и посадят в тюрьму, не стал ждать. Он тайком поспешно удрал, позаботившись о том, чтобы его прошение об отставке было обнародовано лишь после того, как сам он благополучно достигнет Севера. Когда весть об этом облетела город, через неделю после бегства Баллока, Атланта себя не помнила от возбуждения и радости. Улицы заполнились народом, мужчины смеялись и, поздравляя друг друга, обменивались рукопожатиями. Женщины целовались и плакали. Все праздновали и устраивали приемы, и пожарные были заняты по горло, воюя с пламенем, загоравшимся от шутих, которые пускали на радостях мальчишки. Опасность уже позади. Реконструкция почти закончилась. На всякий случай в губернаторах оставили республиканца, но в декабре предстояли новые выборы, и никто не сомневался в том, каковы будут их результаты. А когда выборы наступили, несмотря на отчаянные усилия республиканцев, В Джорджии губернатором снова стал демократ. И люди тоже радовались, тоже волновались, но иначе, чем тогда, когда удрал баллок. Радость была менее буйная, более прочувствованная. Люди от всей души благодарили Бога, и все церкви были полны. И священники возносили хвалу Господу за избавление штата. К восторгу и радости примешивалась гордость. Гордость за то, что в Джорджии, несмотря на все усилия Вашингтона, удалось восстановить прежнее правление, несмотря на присутствие армии, несмотря на наличие саквояжников, подлипал и местных республиканцев. Семь раз Конгресс принимал акты, направленные на то, чтобы раздавить штат, оставить его на положении завоеванной провинции, трижды армия отменяла гражданские законы. В законодательное собрание проникли негры, алчные чужеземцы правили штатом, частные лица обогащались за счет общественных фондов. Джорджия лежала раздавленная, беспомощная, измученная, оплеванная. А теперь, невзирая ни на что, она снова стала сама собой. И все это благодаря усилиям своих граждан. Столь неожиданный поворот в судьбе республиканцев не всеми был воспринят как великое счастье. Уныние воцарилось в рядах подлипал, саквояжников и самих республиканцев. Геллерты и Хандены, явно узнав об отставке Баллока еще до того, как это стало широко известно, неожиданно покинули город и растворились в небытии, откуда они и появились. Оставшиеся в Атланте саквояжники и подлипалы — Чувствовали себя неуверенно. Напуганные случившимся, они жались друг другу в поисках взаимной поддержки, гадая, какие из их темных делишек выплывут на свет в связи с начавшимся расследованием. Они уже не держались с высокомерным пренебрежением. Они были потрясены, растерянны, испуганны И дамы, посещавшие Скарлетт, повторяли снова и снова — «Но кто бы мог подумать, что так все повернется? Мы ведь считали губернатора всемогущим. Мы считали, что он здесь навеки. Мы считали?» Скарлетт была не меньше их потрясена поворотом событий, хотя Рэд и предупреждал ее о том, в каком направлении они будут развиваться. И она вовсе не жалела, что баллока не стала, а демократы вернулись к власти хотя никто бы этому не поверил, но и она восприняла с мрачной радостью известие о том, что господству Янки наступил конец. Слишком живо она помнила, как ей пришлось изворачиваться в первые дни реконструкции, как она страшилась, что солдаты и саквояжники отберут у нее деньги и собственность. Она помнила, как была беспомощна, какой панический страх обуревал ее от того, что она не в силах была ничего предпринять, какую питала ненависть к Янке, навязавшим югу свое жестокое правление. И эта ненависть к Янке никогда у нее не иссекала Но, пытаясь наиболее достойно выйти из положения, пытаясь добиться полной безопасности и уверенности в завтрашнем дне, она шагала в ногу с победителями. При всей своей нелюбви к ним она окружила себя ими, Порвала узы, связывавшие ее со старыми друзьями и прежним образом жизни. А теперь власть победителей испарилась. Скарлетт поставила на то, что правлению баллока не будет конца, и проиграла. Озираясь вокруг в то Рождество 1871 года, самое счастливое Рождество для штата за последние десять лет, Скарлетт испытывала чувство глубокого беспокойства. Она не могла не видеть, что рэд которого раньше все ненавидели в Атланте, стал теперь одним из самых популярных жителей города, ибо он смиренно отрекся от республиканской ереси и отдавал все свое время, деньги, труд и разум Джорджии, помогая ей вернуться к былому благополучию. Когда он ехал по улицам, Улыбаясь, приподнимая шляпу в знак приветствия с маленьким голубым комочком Бонни, торчавшим впереди него в седле, все тоже улыбались ему, охотно с ним заговаривали и дружелюбно поглядывали на девочку. А она — Скарлетт.